Глава 25. Через три дня после сдачи Харькова Шатилов от Кутепова получил телеграмму о том, что теперь весь первый добровольческий корпус состоит всего из 2600 штыков. Некоторые полки сведены в батальоны. Два марковских полка и Алексеевская дивизия, так же как особая бригада, почти полностью уничтожены. Пятый корпус состоит всего из 1000 сабель, В отряде генерала Кальницкого осталось всего сто штыков и двести двадцать сабель. От нервного переутомления у Врангеля начались приступы лихорадки. Кутаясь в шинель, не снимая шапки, он ходил по салон-вагону и говорил, «Как мало мы значим, когда течение оборачивается против нас». 2 декабря штаб генерала Драгомирова оставил Киев. Шатилову, наконец, удалось связаться с Мамонтовым, и заставить его стянуть свои части в район Панасовки-Товолжанки. Однако Мамонтов, несмотря на категорические приказы Врангеля, бездействовал и дал Красной Коннице глубоко охватить правый фланг добровольческого корпуса, удерживающего линию рек Мош и Гнилица. 5 декабря генерал Улагай наконец прибыл в штабной поезд, стоявший уже на станции «Рубежная», В тот же день Врангель в распоряжении Улагая предоставил бронепоезд с тем, чтобы он в Купянске сменил Мамонтова. Буденный продолжал довольно быстро продвигаться в разрез между Добровольческой и Донской армиями, заняв Старобельск и село Евсук. В силу этого Улагай на бронепоезде дальше станции Кабанье не смог продвинуться. Мамонтов, глубоко обиженный заменой его Улагаем, сказался больным и выехал в штаб Донской армии, не дождавшись прибытия улагая. Всегда ровный, выдержанный, умеющий владеть собой Шатилов, теперь с явным раздражением сетовал. При нынешнем положении все наши стратагемы, всесторонние обдуманные, никем не выполняются. Донские части в конец распустились и отступают, отступают, не желая нигде задержаться. Шкуро — отстраненный по настоянию Врангеля от командования корпусом, через несколько недель, когда Кавказская армия по требованию Кубанской Рады была переименована в Кубанскую, был назначен ее командующим. Узнав об этом, Врангель сказал, у Деникина совсем мозги пошли на бекрень. В декабре, несмотря на все меры, принимаемые энергичным и крутым Врангелем, несмотря на работу военно-полевых судов, Добровольческая армия не могла сколько-нибудь прочно задержаться ни на одном из намеченных рубежей. В Донском бассейне днем часто шли необычные для этой местности дожди. Ночами мороз крепко схватывал лужи и землю, образуя на дорогах гололед, убийственный даже для подкованных коней. Кавалерийские начальники доносили, что все дороги — сплошной лед. Лошадь стала обузой для всадника. Она на каждом шагу скользит, падает, вспаханные же поля для передвижения невозможны. Многие части растеряли обозы, артиллерию, санитарные повозки. Участились случаи сдачи в плен целых казачьих сотен. Улагай, на которого Врангель возлагал особо большие надежды, доносил, что кавалерийская армия катастрофически разлагается. Несколько красных эскадронов могут безнаказанно гнать целые дивизии. Донские части, хотя и большего состава, однако не выдерживают и самого легкого нажима красных. Доктору Лукашевичу стало известно, что к 1 декабря в военных лечебных заведениях Дона и Кубани уже состояло 42 700 больных и раненых. Когда об этом доложили Врангелю, тот сказал, «Армии, как боевой силой...» «Нет». «Да, дезертирство кубанцев приняло массовый характер», — добавил Шатилов. 11 декабря на станции есеноватой сошлись поезда Врангеля и Сидорина. Командующие Донской армией со своим начальником штаба генералом Кильчевским явились в салон-вагон командующего добровольческой армии. Врангель, которого в это время терзал жестокий приступ лихорадки, Набросив на плечи романовский полушубок и спрятав руки под него, сидел, согнувшись у стола. Он долго, молча слушал Сидорина, жестоко критиковавшего стратегию и политику ставки. Потом вдруг выпрямился и, сбросив с плеч полушубок, крикливо заговорил о том, что в эти трагические дни лишь твердость, решимость и спокойствие духа сильного волей и проницательного умом полководца могут спасти положение но эти спокойствия духа и твердость не может иметь Деникин, ибо ему не верят войска, и в нем разочарованы почти все военачальники. Но, к сожалению, Деникина никто не смеет сменить, заметил Сидорин, а он лишен, как политический руководитель, ясного взгляда и сильного голоса. Да, живо жестикулируя, горячо сказал Врангель, деморализация — разложение внутренней паралич, белой армии — все это произошло от того, что не было в разумительной цели движения. За родину, за спасение государственности. Это слишком абстрактно, недоступно солдатскому пониманию. Нужен ясный стимул, нужен новый вождь. А что, если нам, командующим армиями, собраться в Ростове и решить вопрос о немедленной смене Деникина, Тихо, вкрадчивым голосом спросил Сидорин, с опаской покосившись наивлево. Не беспокойтесь, этот поручик-первопоходник давно разочарован в Антоне Ивановиче, и я должен вам честно и открыто сказать, что считаю наше дело проигранным. Нужно подумать о нашем будущем. — Я не совсем с вами согласен. — Как же вы со мной не соглашаетесь? — горячо запротестовал Врангель. За время пребывания на посту командующего добровольческим корпусом для меня стало совершенно очевидным, что дальнейшая борьба немыслима. На фронте находятся лишь 3-4 тысячи человек, которые самоотверженно дерутся, а все остальное — это колоссальный тыл, развращенный до последней степени. Гвардейское офицерство и то занимается спекуляцией, Органы контрразведки давно превратились в притоны прожженных проходимцев. Они лишь способствуют спекулянтам отправлять военную добычу в тыл и реализовать ее на рынке. Маймаевский развратил и цветные войска, не организовал запасных частей для подготовки пополнений, допустил махровым цветом развернуться всем тыловым безобразием, особым центром которых был Харьков, как резиденция Маймаевского, Почти год назад сам Деникин в своем циркуляре от 1 января 1919 года говорил следующее. Врангель развернул папку с подшитыми в ней бумагами. «Пьянство, разбой, грабежи, беззаконные обыски и аресты продолжаются», — отрывисто и четко читал Врангель. «Многие офицеры не отстают от казаков и солдат. Растление нравов...»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 И этот циркуляр Деникина остался глазом вопиющего в пустыне. Врангель закрыл и бросил папку на середину стола. Если год назад, когда добровольческая армия еще наступала на Москву, а не бежала, приказы главнокомандующего не исполнялись ни Маймаевским, ни Шкуро, ни другими военачальниками, к которым они адресовались, то теперь и мечтать ни о чем подобном не приходится. «Все!» Забрызгано грязью. И все-таки, не сдавался Сидорин, я считаю, что главной причиной тяжелого, почти критического нашего положения явилось слишком быстрое наступление. Нужно было в первую голову заняться устройством тыла, то есть основательно подготовить его для дальнейшего натиска. Больше того, я даже предлагал увести зарвавшиеся войска на юг, жертвуя Харьковом. Но Деникин считал, что быстрое продвижение спутает карты большевиков. Сейчас же, поскольку наши войска отведены на юг, Харьков сдан. Мы можем, наконец, заняться именно тем, чем надо было заниматься полгода тому назад. Тем более, что основные контингенты войск сохранились. У меня в Донской армии около сорока тысяч штыков и шашек на фронте и в резерве тысяч двадцать. У вас, я думаю, тоже в конечном счете окажется не менее двадцати тысяч дроздовцев, алексеевцев, марковцев, корниловцев, способных драться. Их следует сосредоточить в Ростове и Таганроге. Нет, отчаиваться рано. У нас еще немало народу. Полагаю, нужно немедленно сменить руководство Асвага, которая бездарно копировала большевистские способы агитации и пропаганды. Да, пошлость бессодержательность, тупая ограниченность были характерны для работы освага, подхватил Врангель. — У нас была сила, но правды не было. Была борьба силы против силы, а не борьба правды против силы, а потому были успехи, но победы не было. Сейчас с особой остротой ставится вопрос о целях и смысле дальнейшей борьбы, — согласился Сидорин. — И я уверен, что умные люди — встав во главе Асвага, докажут, что идейное содержание войны с большевиками далеко не исчерпано. Пожалуй, это верно. Врангель оживился, и его волчьи глаза сверкнули оранжевыми огоньками. Мне кажется, если мы создадим новый идейный кодекс борьбы, во имя которого можно самоотверженно идти в огонь и на смерть, то незамедлительно появятся и новые герои, и героический энтузиазм надо во что бы то ни стало создать такой кодекс. Он воодушевит офицеров, солдат, казаков верой в святую правду и правоту дела. Действительно, добровольцы в массе воевали как хорошие профессионалы, как воевал тот же Марков, больше по инерции и безвыходности своего положения, нежели по идейным побуждениям. Пусто было в душах. Обо всем этом нам надо всерьез и углубленно потолковать в купе и в любе с другими крупными военачальниками. Считаю необходимым послать во Францию, Англию, Америку умных людей, способных доказать государственным деятелям этих стран, что уже сейчас перед всем культурным миром стоит прекрасный призрак воинственного коммунизма, что в недалеком будущем, если коммунизм крепкого царица в России, его микробы переползут и в другие государства. Итак, решено. Мы соберемся в Ростове на наш съезд. Сидорин поднялся, протянул руку Врангелю, а потом Ивлеву, который с жадным вниманием и волнением слушал беседу двух генералов. Дальнейшее отступление армии, поезда с беженцами, станции, переполненные несчастными, голодными, замерзающими солдатами и казаками, женщинами и детьми, живо напоминали Ивлеву все то, что год назад довелось видеть на Северном Кавказе, когда с иностранными офицерами он ехал от Моздока до станции Наурской и Калиновской, где был завершен разгром 11-й советской армии. Поэтому сейчас хаос, отступления, трупы умерших от сыпнотифозной горячки, часто валявшиеся на станционных платформах, брошенные орудия и повозки, казался назойливо повторяющимся кошмаром. Врангель, отчаявшись сдержать натиск советских войск в Донецком угольном бассейне, вместо того, чтобы собрать части под Ростовом, отдал приказ об отводе кадровых кубанских дивизий в глубокий тыл. И вот целые полки кубанских казаков, теперь уже ничем не сдерживаемых, покатили за Дон, домой, вызывая озлобление в цветных, добровольческих и донских полках. Деникин не разрешил Врангелю собрать съезд командующих армиями в Ростове, очевидно, учуяв в этом нечто недоброе для себя он вызвал Врангеля в Таганрог. Лицо Деникина, сделавшись одутловатым, как после долгой болезни, казалось совсем потухшим. В самом деле Деникин резко и приметно сдал, осунулся, и даже серебристая бородка его потускнела. Сдвинув на нос большие очки в серебряной оправе, которых прежде не надевал, он неподвижно сидел за небольшим письменным столом. Врангель Без всякой жалости рисовал перед ним картину полного развала фронта, а он, понуро опустив лысую голову, с безнадежной подавленностью молчал. «Добровольческая армия, — сказал в заключении Врангель, — дискредитировала себя грабежами и насилиями. Здесь все потеряно. Идти во второй раз по тем путям и под добровольческим флагом нельзя. Нужен какой-то другой флаг». — Неужели нужен монархический флаг? — робко спросил Деникин. — Я не знаю, какой должен быть флаг, — уклонился от прямого ответа Врангель, — но земельный вопрос должен быть немедленно решен положительно. Черные страницы затмили белую идею. Под вечер Врангель вместе с Ивлевым, возвращаясь на вокзал в собственный поезд, Прислушиваясь к грустному, тягучему похоронному звону, медленно плывшему над сумеречным городом, сказал, — Какой невзрачный городишко этот Таганрог! А между тем в нем скончался император Александр I, и бесславно завершил свой жизненный путь писатель-кукольник, переживший свою известность и успех. Вы это, конечно, поручик, знаете. Мороза не было капель летела с белых заснеженных крыш. На привокзальной площади снег, исполосованный колесами и полозьями саней, став из белого угольно-грязным, превратился в жижу. Всем уже было известно, что Деникин и Романовский час тому назад срочно покинули Таганрог. Это обстоятельство встревожило всех служащих учреждений. На вокзале началась паническая суета беженцев. Люди бежали с чемоданами, баулами, солдатскими мешками за плечами к товарным вагонам, с бою брали места в них. На голых верхушках пирамидальных тополей, росших вдоль станционной платформы, грачи, обеспокоенные криком суетившихся людей, встревоженно гомонили и орали с какой-то зловещей настойчивостью и неугомонностью. Все это... И угольно-темные паровозы, и тягучий заунывный звон таганрогских церквей, и разжиженный снег, и пронизывающая сырость, и безумолчный крик галок, и паническая суета на вокзале говорила о катастрофе, которую никто не в силах предотвратить, оставалось лишь покорно дожидаться ее или безоглядно бежать от нее. Этот тревожный час таганрогских сумерек Ивлеву глубоко запомнился еще и тем, что на перроне встретился Алсуфьев. В первое мгновение Ивлев не узнал его, настолько он исхудал, посерел и даже сутулился. Алексей Сергеевич, — сказал он, обняв Ивлева за плечи, — вы видите, какая разруха в тылу. И мы ее чувствовали на фронте. Нам было стыдно смотреть в глаза солдатам, В их глазах, обращенных к нам, мы читали мучительный вопрос, на который у нас не было ответа. Мы ждали подкреплений, а их не было. Мы делали тяжелые, пятидесятиверстные переходы, а здесь, в тылу, высокие чины набивали себе карманы деньгами, грызлись из-за доходных мест. Большие, лихорадочно блестевшие, глубоко ввалившиеся глаза у Суфьева были полны слез. Прослуженный осипший голос срывался. Словом, нас пустили в распыл. — Прощайте, Алексей Сергеевич. Я никогда не забуду вашу сестру Инну. И теперь, когда мы все валимся под откос, еще горше думать о ее гибели. Спрашивается, за что она жизнь потеряла? — За то, чтобы мы теперь... Наблюдали эту катастрофу? Поцеловав Ивлева в щеку, Алсуфьев побежал к солдатам своей роты, грузившимся в товарные вагоны. Когда Врангель вернулся в свой штабной поезд, в вагоне Шатилова сидел коренастый молодой офицер с сумрачным, обветренным, почти коричневым лицом. Представляя его Врангелю, Шатилов сказал, — Это посланец из далекого Омска. Поручик Комаров. Путь его к нам был очень долг. Поручику пришлось пробираться через Гурьев, Каспий, Баку, Грозный. Ну — Ну-ну, поручик, садитесь, пожалуйста. — Врангель указал на венский стул у стола. — Давно ли из Омска? — Ровно месяц. Когда я уезжал оттуда, Омск уже был накануне падения. Армия безудержно отступала. Разве что коренным образом изменилось в настроении сибирского народа? — живо спросил Врангель. Сибирские крестьяне говорят, мы против коммунии, но нынче пленные красноармейцы бают, коммуния начисто отменена. Комаров улыбнулся широко, непринужденно. А офицеры-колчаковцы что говорят? Они твердят, генерал Брусилов против нас. И этот их вопль — начало многих переоценок. Да, Брусилов на службе у московского Кремля, — подтвердил Врангель. И беда, что он не один, — подхватил Шатилов, стоя у окна. С Брусиловым генералы Клембовский и Гутор, Сытин и Лебедев, Кузнецов и Лукирский, Ларский и Бонч-Бруевич, и даже такой блестящий и эрудированнейший генерал, как Зион Чаковский. Это по их подсказкам полковник Далмацкий создал Красную Конницу. Но адмирал Колчак, — начал возражать Врангель, — исключительно талантливая личность. И военачальник первоклассно образованный, ведь он автор серьезных научных трудов. К тому же в период войны с Германией он первый разработал тактику борьбы с подводными лодками. Даже английские адмиралы приезжали к нему учиться. Врангель умолк, опустил голову, задумался. «Все-таки не могу понять, — сознался он, — почему Колчак пошел под откос. Ведь в Сибири большевистский лозунг «Вся земля крестьянам» не имеет существенного значения, поскольку она там вся у крестьян. Кроме того, — быстро добавил Шатилов, — Колчаку помогали не одни англичане». Ему оказывали помощь и американцы, и японцы, и французы, и итальянцы, и весь шестидесятитысячный чехословацкий корпус. Однако фронт верховного правителя, доходивший почти до Волги, вдруг катастрофически быстро развалился. Это прямо-таки непостижимо. — А нет ли в самой личности адмирала Колчака чего-то от рока? — вдруг спросил Врангель. Стоило ему возглавить черноморскую эскадру, как в Севастополе взорвалась императрица Мария, а через год, несмотря на то, что адмирала любили матросы и офицеры всего флота, произошел невероятный кавардак, и колчак перед многотысячной матросской массой эффектно ломает и бросает за борт золотое оружие. Непримиримый, оскорбленный, покидает черноморский флот, а затем и Россию, чтобы через несколько месяцев возвратиться на американском крейсере во Владивосток. К этому часу почти вся Сибирь очищена от большевиков. Города Екатеринбург, Симбирск, Уральск, Уфа тоже. Но стоило Колчаку приехать в Омск, как один за другим сгорают два дома, в которых он поселяется. Тут же в Омске неожиданно вспыхивает вооруженное большевистское восстание, которое крайними усилиями удалось ликвидировать. Ленин объявляет Колчаковский фронт наиболее опасным для жизни советской власти. Деникин отдает приказ о том, что отныне подчиняется адмиралу Колчаку как верховному правителю, но едва верховный выехал из Омска, и его строгий профиль мелькнул вблизи фронта, как могучая сибирская армия обратилась в бегство. И он, адмирал, обладающий волей бесстрашного и умного лоцмана, попадает в поток панически бегущих, отступающих войск. Таким образом, Колчак не оправдывает ничьих надежд. Четкая тень от его профиля, строгого и орлиного, вносит в грандиозное антибольшевистское сибирское движение расщеп и зловещий отсвет обреченности. Бегут оренбургские и уральские казаки со своими атаманами, утекают эшелоны с чехами на восток, сдают без боев город за городом капелевцы и унгерновцы. Оставлен Омск, и верховный правитель больше не верит в возможность борьбы под его командованием. Не верят в него и те, кто совсем недавно видели в нем спасителя России, охотно признавали в нем верховного правителя и считали его чуть ли не достойным русского престола. Врангель вскочил с кресла и заходил по салону. Все кончено для Колчака. Ему остается списать себя со штабного поезда, подобно тому, как он сделал это в молодости, будучи лейтенантом. Если вы помните, тогда, во время экспедиции по северу, по его требованию самого категорического характера, он был списан с корабля в устье Енисея. Он взял мешок с продуктами, винтовку и на простой шлюпке совершил беспримерный рейс до Красноярска. Теперь же Колчак, пожалуй, должен повторить этот рейс, но в обратном направлении. С верховья Великой Сибирской реки к ее низовью и у льдов Северного Ледовитого океана найти себе пристанище у бедных чукчей». Врангель оборвал свою импровизацию и взволнованно сел. Потом, глядя в окно, тихо, раздумчиво, как бы обращаясь к самому себе, проговорил. Каждому из нас никогда не следует забывать, что в армии всегда найдутся солдаты и офицеры, которые при малейшей неудаче бросают оружие и бегут. Примеров такого бегства военная история знает немало. И когда армия превращается в бегущее стадо, Тогда и Наполеон становится ничем, ибо он притягателен и велик, пока руководит наступающими, идущими вперед силами. — О чехах я должен сказать следующее, — сказал колчаковский офицер. Они были воинственны в волжских городах, когда их пятидесятитысячный корпус на своем пути встречал разрозненные красноармейские отряды, застегнутые врасплох. Но стоило большевикам организоваться и двинуть серьезные силы на Казань, занятую чешскими легионерами, как они побежали. В чешском корпусе началась деморализация. В волжских городах они разграбили громаднейшие склады с казенным военным имуществом, созданные Россией во время мировой войны, да и другим имуществом они не брезговали. Каждый чешский легионер обзавелся вагоном, полным добра. Идти снова на фронт, В бой с большевиками это означало расстаться с богатыми трофеями. Не только рядовые легионеры, но и офицеры превратились в хапук. На Великом Сибирском железнодорожном пути они захватили более 20 тысяч вагонов и почти все паровозы для своих эшелонов с русским добром. Я был свидетелем, как один чешский полковник по фамилии Швец, тщетно старавшийся сохранить полк от разложения и деморализации, Безуспешно посылал легионеров занять позиции для защиты Челябинска. Уговаривая солдат, он произнес горячую речь. Потом грозил полку всякими карами. В конце концов, убедившись в своем бессилии что-либо изменить в настроении легионеров, пошел в штабной вагон и пустил себе пулю в лоб. В Челябинске вместе с ним торжественно хоронили последние надежды на то, что чешский корпус окажет где-либо на фронте должную помощь сибирской армии адмирала Колчака. Неужели адмирал не мог высадить их из поездов? — возмутился Шатилов. — Мог бы, но этого не позволяли начальники союзных миссий. В частности, французский генерал Жаннен, ответил офицер. Будучи старшим среди начальников миссии, он в первую голову ублажал чехов и всячески потворствовал их тунеядским наклонностям. Вообще все эти высокопоставленные начальники союзных миссий, пребывая в Сибирь спасать бедную разоренную Россию, быстро настраивались на чешский лад. Все они завели себе собственные поезда, составленные из лучших классных вагонов с кухнями, ваннами, пианино, коврами, электричеством. Особенно роскошны были поезда Жанена, английского генерала Нокса и чешского Павлу. Роскошь этих поездов была просто умопомрачительна. Она была бы недопустима даже в их богатых странах, и там вряд ли ее разрешили бы. Все это, конечно, возмущало не только трудовое население Сибири, но и нас, русских офицеров, вынужденных отправляться на фронт, на открытых платформах или на крестьянских телегах. Все это сыграло на руку большевикам. Теперь и Врангель, и Шатилов, не перебивая, слушали рассказ офицера из Сибири, и тот, уже не стесняясь в выражениях, Довольно красочно же выписал всевозможные безобразия, учиняемые легионерами и офицерами чехословацкого корпуса. По его словам, весь корпус превратился в сброд отъявленных торгашей, охваченных вакханалией спекуляции, торговых сделок, пьянок, разврата, обжорства, безделья, бандитизма, грабежей. Недаром в Сибири всюду поется популярная частушка — Друг с другом русские воюют, чехи сахаром торгуют. Офицер пропел последние слова частушки и добавил. На стенах и заборах мелом и углем сибиряки пишут «Бей чехов, спасай Россию!» А толпы чешских легионеров заполняют базары, главные улицы сибирских городов, перроны, вокзалов. Ни у кого из них я не видел военной выправки». Разъевшись на сибирских хлебах, они отпустили волосы и со всклокоченными, непричесанными головами ходят в развалку. И в то время, когда мы, русские офицеры, в старом, поношенном, даже латаном тряпье, они в новеньких и щеголевато сшитых шинелях и мундирах из русского сукна, в шевровых сапогах и наших фуражках, но без погоны кокарт. Вооружены они тоже нашими русскими винтовками, пулеметами, пушками — лето и осень девятнадцатого года железнодорожная магистраль великого сибирского пути охранялась чехами охранную службу они взялись нести только потому что им нужно отправлять поезда с накраденным добром во владивосток и харбин однако как только они стали нести караульную службу на дороге усилилась порча путей и мостов у населения сибири удвоилась ненависть к дармоедам значительная часть легионеров Больна секретными болезнями и беспощадно заражает наших женщин и девушек. Рассказ сибирского офицера явно удручал Врангеля и Шатилова. Черт знает что, наконец, не выдержал Врангель. Мы не хозяева положения в своей стране. А вот большевики держат свои интернациональные подразделения, в частности дивизии латышских стрелков, в образцовом порядке. И главное, в боевом отношении они не хуже красноармейских частей. — У меня составилось такое впечатление, — подхватил Шатилов, — что союзники совсем не стремились к укреплению России. Они желали продолжения русской анархии и энергично поддерживали процесс разграбления России. — И раздробление ее, — добавил Врангель. — Да это и сам Ллойд Джордж. Совсем недавно на одном из заседаний Палаты общин подтвердил, обмолвившись фразой, ставшей теперь крылатой в Англии, «Сильная Россия для Великобритании не подходит». Поэтому англичане всячески содействовали отделению прибалтийских республик от России, французы, Польши и те же англичане все сделали, чтобы меньшевистское правительство Грузии было независимо от вооруженных сил Юга России. «А на севере, — еще добавил Шатилов, — англичанам была выгодна деятельность правительства Чайковского, которая преследовала не общегосударственные цели, а узкопартийные?» «Позвольте, ваше превосходительство, спросить, — обратился Ивлев к Вранглю, — для чего же они все-таки помогали нам вооружением? В наших белых армиях они видели щит, удерживающий русский большевизм, от распространения на Индию, Персию, Афганистан, Венгрию, Германию. К тому же им хорошо известно, что гражданская война не укрепляет, а обессиливает внутреннюю экономику страны, увеличивает разруху. «Я не досказала весьма своеобразной помощи англичан на севере», — напомнил Врангель. «Они отправили в Архангельск офицеров-специалистов, которые только по званию числились офицерами, а на самом деле были представителями промышленных фирм и знатоками разных отраслей торговли и экономики. С помощью этих офицеров они вывозили из Архангельска запасы пеньки, смолы, строевого леса, даже успели вывести весь знаменитый холмогорский скот. И Чайковский, который запродал массивы лесных богатств севера, получил от англичан на свое имя швейцарские банки, несколько тысяч фунтов стерлингов. А сейчас, когда мы всего больше нуждаемся в материальной и моральной помощи, Ллойд Джордс во всеуслышание объявил, что большевиков не одолеть путем войны. Вспомнил Шатилов и добавил, это же нож в спину. И обо всем этом мы можем говорить лишь в узком кругу и только полушепотом. Стоило тому же генералу Краснову возмутиться против кабальных требований Эрлиша, и его лишили атаманского пернача и предложили удалиться за пределы юга России. Все его заслуги по созданию Донской армии преданы забвению. Адмирал Колчак снова заговорил сибирский офицер, приехав на фронт к нам в дивизию, посмотрел на солдат и офицеров и сказал, — Вы подумайте, как войска одеты. Вернее, как они раздеты, эти герои, и никакого ропота. В шестом корпусе мне был выставлен караул босиком без сапог.